Я не знал, что эта искра В сердце девичьем твоем Так безудержно и быстро Станет гибельным огнем. То, что в памяти, как шалость, Я из юности унес, Видеть мир тебе мешало За туманом горьких слез. Пред тобою я в ответе За невольный мой обман. Я не знал, что легкий ветер превратится в ураган. Ты прости, что так глубоко сердце ранил мой порыв Той прекрасной, но жестокой и предательской поры.